Глава 139. Клубные дела. Первая боевая экспедиция закончилась неудачей. Каждый ученик натворил что-то своё, и в итоге всех ядовитых монстров убивала Кортина. Если бы у них был боевой опыт, ребята работали бы намного осторожнее, но азарт и желание показаться сильным перед другими сделали своё дело. И даже Николь не могла на равных сражаться с монстрами. Да, она была сильнее других ребят, но эта сила скорее играла с ней злую шутку, чем позволяла активно использовать свои навыки. Неудача. Почему? Что почему? Ретина, ты сама не понимаешь? Когда они вернулись в город, Николь и Ретина встретились за пределами аудитории. Поскольку уроки официально закончились, остальные студенты отправились по домам, а Кортина ушла в комнату для учителей. Ну, фактически, битва с монстрами намного опаснее, чем охота. Это нормально. Да, но я была совершенно неподготовлена. Николь сокрушенно стукнула себя по голове рукой. Ну почему я не прочитала ту книгу? Ты не переживай, моя магия огня чуть не устроила в лесу пожар. У всех бывают ошибки. Девочки тяжело вздохнули, поскольку они обе провалились на уроке. Они должны понимать свои ошибки и в будущем учиться на них, чтобы становиться сильнее. Чтобы стать сильнее, нам просто нужно знать больше о монстрах. Наши неудачи были из-за недостаточного знания. Это всё отлично, но у нас нет даже привычки читать книги. О каком дополнительном изучении ты говоришь? Ладно, Николь, пошли уже в музыкальную комнату. Нас ждут. Идём. Идём. Если долго размышлять о своём провале, совсем не останется времени на занятия музыкой. Николь Ретина состоят в музыкальном клубе Академии. Сама Николь не слишком любит музыку, но теперь нельзя уходить из клуба. Ретина открыла дверь, и девочки вошли в комнату. Эльфика играла на скрипке, а Николь на рояле. Так как это отличная тренировка для пальцев, она всё же не бросила занятия. Проверив состояние инструментов, девочки начали играть одну песню, и в комнате сразу начал собираться народ. В последнее время многие студенты просто приходят, чтобы послушать их музыку, а не чтобы научиться играть самим. За три года Николь выросла, но ретина всё равно была выше неё. Да и в остальном ретина быстрее приобретала прекрасные формы, в отличие от Николь. Тонкие руки, утончённая талия и ещё детское лицо. Николь была далеко до идеальной фигуры Марии. Николь начала быстрее перебирать пальцами по клавишам, показывая своё мастерство в игре на рояле. Большая часть слушателей были парнями, но и девушки были тут. «Это же та самая девочка! Она дочь Святой Марии Ириэля!» «Она будет такой же сильной?» «Нет, она на уроках даже слабее своих одноклассников!» Студенты говорили в полголоса, но Николь всё прекрасно слышала. «А отец говорил, что появится новый обладатель Святого Меча, и это будет она!» Раз она научится тут, то, то скорее пошла в маму и будет отличным магом. Да, Николь всё ещё слаба. Но после излечения болезни жить стало намного лучше. Она легко пробегала километр и могла плавать в холодной воде. Однако она всё равно отставала от своих сверстников. Ей было куда проще обращаться с нитями и мелким кинжалом, чем с катаной. Именно поэтому она тренировалась манипулировать нитями. Да и тренировка пальцев так важна, как пробежки или уроки плавания. Музыка, точнее игра на рояле, как ни странно помогала развивать пальцы. Правда, это оказалось не только хорошей тренировкой, но ещё и интересным занятием, а их импровизированные концерты собирали всё больше народу. Фу. Закончив мелодию, обе девочки поклонились и взяли небольшой перерыв. Парни с изумлением наблюдали за двумя музыкантами, улавливая каждое их движение. Похоже, что николя и пользуется пользуются большой популярностью у противоположного пола. «А разве нам не нужно идти на охоту?» «Нет, тем более сегодня выходной день у Мишель». «Точно, Мишель и Курата, они же жопы свободны». Обязанность ходить на охоту чаще возникала именно из-за Курата. Поскольку парень проживал в сиротском приюте, поставки мяса от его охоты стали отличным подспорьем для приюта. Недавно они добыли целую дикую корову, и в ближайшее время у них не возникнет необходимость охотиться». Кстати, Курада всё больше становился похожим на авантюриста. Единственная проблема Курада – это зависть других детей. Он практически каждый день общался с Мишель, ходит на тренировки с Николь, а иногда провожает ретину до дому, если нет уроков. Сам он это делал по одной простой причине – чтобы не быть одному, но остальные дети начали ему завидовать. «Тебе просто скучно сидеть дома, верно?» «Ага. Может, куда-нибудь сходим?» Можно, но сейчас у нас урок. Николь мало с кем общалась в этом городе. Можно сказать, что у неё только три друга. В остальное свободное время она тренировалась или просто отдыхала. Николь села на стул, а Ретина взяла в руки скрипку. Струны под смычком начали издавать звуки, а потом и рояль подключился. Дивная мелодия разливалась по всей комнате, и все зрители, затаив дыхание, следили за каждой нотой. Когда девочки закончили играть, все зааплодировали, и комната наполнилась нестройными хлопками. Николь была даже как-то не по себе, но когда она посмотрела в толпу, увидела незнакомого человека, который явно выделялся из толпы. На вид ему лет 20, как минимум. Глава 140. Знакомый незнакомец. Парень высокого роста с типичными светлыми волосами. Идеальная фигура и выдержка, и даже немного выступают мускулы. Своим видом он чем-то напоминал Риэля. Типичный красивый аристократ. Почему-то Николь он показался знакомым. м а кто вы? О, извините. Я был так изымлён красотой музыки, что забыл представиться. Я Элиот. Манеры парня больше раздражали, чем очаровывали Николь. Но почему-то она понимала, что пришёл он сюда не просто так. Ясно, а я Николь. У меня нет фамилии. Ретина Йови. Рада с вами познакомиться. Поскольку обе девочки учатся в престижной академии, не сказать своё имя считается грубым по отношению к собеседнику. Элиот. Николь уже слышала это имя, вот только где. Знакомый внешний вид, и это имя... Точно! О, Элиот Куринт Стелтриад? Да. Вы знаете моё полное имя, принцесса Николь? Эмммм... Элиот Куринт Стелтриад. Это полное имя короля Северного Государства. Единственный выживший ребёнок после уничтожения драконом Северного Государства. И сейчас он единственный наследник Северных Земель. Когда Рейд умер, ему было пять лет, а прошло уже двадцать, и получается, что сейчас ему около 25 лет. Он хорошо выглядит для своего возраста. Почему вы назвали меня принцессой? Разве вы не в курсе, что вы одна из кандидаток на пост невесты короля? Если говорить об этом, желание принца внести Николь список невесты было причиной переезда в Раум. Но даже тут он добрался до неё. Папа говорил о чём-то таком. Жаль, что он не сказал вам сразу. Я хотел познакомиться с вами раньше, но вы уехали так далеко поступать в лучшую академию мира. Чтобы встретиться с вами, мне пришлось проделать такой путь. Пожалуй, вам стоит вернуться домой. Почему это? Король должен заниматься своими делами, а не бегать за девушками через всю страну, только чтобы посмотреть на её прекрасное лицо. Да и сама Николь скорее задушит его, чем выйдет замуж. Принц играл словами, пытался очаровать девочку, и у него даже получалось, но его чары сработали не на той. Почему король кто то не на своём рабочем месте? Я работал достаточно усердно, и теперь могу позволить себе небольшой отдых. Вы направляете усиление в то русло. Дракон слишком истрепал север, уничтожив целое государство, попутно захватив ещё два соседних. Даже приложив все силы героев и остальных наций, на восстановление земель уйдут сотни лет, если не тысячи. Уничтожено всё – поля, города, дороги, экономика, производство. Остались только земли, которые тут же были заселены монстрами и быстро зачахли. С уверенностью можно сказать, что даже 20 лет работы будет недостаточно, чтобы с нуля отстроить королевство. А если вспомнить, что даже Риэль часто уходит на охоту на страшных монстров, говорить о том, что на севере всё спокойно, как минимум глупо. Да, в своё время шесть героев уничтожили монстров пачками, но их всё равно много. Зачем тогда покидать рабочее место и ехать так далеко? Король не должен покидать свою страну, когда у неё проблемы. Все дела завершены, а мелкую работу не выполнишь. У меня есть министры, которые могут управлять страной, пока я выполняю более важные дела. Важные дела? Въедливо спросила Николь. Да, небольшая проблема. Его слова заставили Николь помрачнить от злости. Она догадывалась, зачем приехал элиот Каждому королю нужен наследник, и вот сейчас это его основная проблема. Поскольку он приехал сюда, значит, Николь далеко не последняя кандидатура в этом списке. Отношения с мужчиной? Да Николь тошнила от одной этой мысли, а уж смотреть на это миловидное лицо Элиота... Кровь стыла в жилах. Ваш отец уже выдал мне разрешение. А вы получили одобрение моего опекуна Максфора? Ещё нет. Правда, даже Максфор не сможет сейчас противиться этому. Ретина подошла ближе к Николь, поскольку не слышала разговора. Но даже это Элиота не смущало, и он продолжал говорить. «Вы так чудесно играете!» «Спасибо!» Улыбнулась Ретина. «Пойдёт!» Грубовато ответила Николь. Игра на рояле была не более чем тренировкой для пальцев, чтобы легко управлять нитями. Сейчас Николь думала, как бы побыстрее затянуть нить на шее короля, поскольку сама идея замужества бесила её. «Кто это?» Тихо спросила Ретина. «Король Северных Земель? Что? Тише, дурёха!» Николь закрыла рот Ретины своей рукой. «Это секрет!» Николь схватила подругу за руку, и они обе быстро покинули музыкальную комнату. Больше всего сейчас Николь хотелось выпить и спрятаться где-нибудь в лицу, чтобы больше не видеть это самодовольное лицо.